58. Кент д е с сидел в своем кабинете в главной конторе СЭПО в районе под названием Ничто в Сольне. Он просматривал запись камеры наблюдения, про которую тоже можно было сказать Ничто, когда в дверь постучали. Вошли два человека из прошлого, хотя одного из них он недавно встречал, а второй когда-то был его начальником. Кого я вижу? Фирма Бергер и Блум. Как вы сюда вошли? Хитрым путем, ответил Бергер. Разумеется, произнес Дэс, ставя фильм на паузу. И что вы хотите? Это длинная история, ответил Бергер. Сам решай, хочешь ли ты услышать ее целиком. Но сначала я спрошу. Ты ведь поделился с комиссаром Дезире Руссом Квист информацией о том, что русская мафия охотится за новорожденной дочерью Молли? Дэс пожал плечами. Это был выстрел наугад, ответил он. Что-то промелькнуло в ходе тайной прослушки, что-то вроде чёртов ребёнок Блум. Речь могла идти о чем угодно. И все-таки ты решил поговорить об этом, с д и д и удивился Дес. Вы спасли жизнь моей дочери, сказала Блум. Я до конца своих дней буду вам б л а г о д а р н а Кент. Дес зажмурился, потом внимательно посмотрел на своего бывшего шефа. о т ч а р т произнес он. Теперь они похитили комиссара Русенквист, сообщила Блум. Дес нахмурился, вздохнул. Good news, bad news, сказал он. Хорошие новости, плохие новости. Английский. Порядочные люди начинают с плохих новостей. Они напали на мою маму, которая сидела с внучкой. К тому моменту Дозире уже там побывала. Она увезла Мирину, мою дочку, в надежное, по ее мнению, место. Элинквэд Свикине, подхватил Бергер. Моя фирма. Ты знаешь это место, Кен? Ты был там, когда это был еще настоящий лодочный сарай. Они похитили Ди оттуда, но она успела спрятать Мирину. Дэс кивнул. Значит, это она герой, а не я. Мы уверены, что она у самого Витеньки, сказал Бергер. Дэс казалось замер, превратился в ледяную глыбу. Он сидел не шевелясь. Получается, вы знаете, кто он? Приемник Степанки. произнес он наконец. Это и многое другое, подтвердил Бергер. Ты ведь сейчас этим занимаешься, расчлененными утопленниками. Это сверхсекретная информация, ответил д е с Да ладно, сказал Бергер. Мы можем привести с э п о прямо к сердцу одной из самых могущественных группировок русской мафии в Швеции. Теперь их три, вздохнул д с с И последний труп даже не утопленник. И найден сегодня рано утром в вертолетном ангаре в аэропорту Бромма мелко расчлененный труп мужчины по имени Ларс Оки у л ь с о н пилота вертолета, работавшего в одной компании. Я как раз просматриваю записи камер наблюдения в Бромме, пока ничего не нашел. Мы можем рассказать, куда он летел, сказал Бергер. Дес уставился на него, а Бергер продолжал: на поляну, где сейчас лежат три расчлененных женских трупа. Три! воскликнул Дес. Мы даже установили их личности. А личность Витеньки, его еще называют полковником, на самом деле его имя Виктор Густовсон. Он заведующий клининговой компанией а о ч и с т ы й дом на Лидингео. За п р я т а н в самом низу иерархии, кивнул Дес. Он кинулся к компьютеру и начал что-то быстро набирать. Хорошо, произнес Бергер. Все, наше компьютерное оборудование украдено. Изящно проигнорировав это сообщение, д е с через какое-то время хлопнул по компьютеру. Ничего, сказал он. Вполне ожидаемо, ответил Бергер. Если у тебя есть нужные связи, сменить личность можно очень быстро. А теперь мы подошли к важному вопросу, сказал д е с Чьи трупы вы опознали на поляне? А главное, откуда вы их знаете? Вот тут мы как раз подбираемся к той самой долгой истории, ответил Бергер. Но поскольку в ней встречаются некоторые нарушения, мы можем рассказать ее только не для протокола, так сказать. Кент Дэс тяжело вздохнул. Ваше посещение зарегистрировано на рецепции, сказал он. Бергер указал на компьютер. Либо сделаем, как я сказал, либо п р о д о л ж а й о т с м а т р и в а т ь записи камер. Юнос к нам благосклонен, вставила Блум. Юнос? удивился д е с Юнос Андерсон, оперативный начальник всего СЭПО. д с с вздохнул и покачал головой. Как твоя мама? спросил он. Блум посмотрел на него с удивлением. п о р а н е на лицо, а еще на сломала вторую ногу. Сейчас лежит в больнице, чувствует себя нормально. Спасибо, что поинтересовались. Ребенок в надежных руках, ответил Блум. Отлично. Ну что ж, начинайте. И Они начали. Блум и Бергер говорили по очереди. Они старались не упустить ничего важного, но в то же время рассказать максимально кратко и эффективно. Все-таки часы тикали. Снова. Когда они закончили, Кент д е с с о т к и н у л с я на спинку стула и сказал: "Ну и для чего вы мне все это рассказываете? Нам нужна неофициальная помощь в спасении Ди", сказал Бергер. "И Нади", добавила Блум. «У Вас наверняка есть догадки, где у них могут быть потайные места, сказал Бергер. Нам надо проверить как можно больше таких укрытий. Мы знаем, что в и т и н к а где-то держит на Дюи-ди. Вот только где? Неизвестно. Нужна география, место. Деспотер лоб, словно пытаясь разложить по полочкам весь обрушившийся на него поток информации. Но сначала вам лучше отправить вертолет в Хедесунду, сказал Бергер, прежде чем какая-нибудь охотничья собака учует адскую поляну. Да и следы от вертолета надо успеть обследовать. Дес кивнул. Он смотрел перед собой невидящим взглядом. Я поговорю с Йоносом прямо сейчас, сказал он наконец. Только вкратце, попросил Бергер. Часы тикают. Покачав головой, Дес вышел. Бергер и Блум откинулись на спинки стульев, их взгляды встретились. Оба получили то подтверждение, в котором так нуждались. Как ни крути, это было необходимо. Они ни малейшего представления не имели, где сейчас Ди и что ей приходится переживать, если она вообще жива, не говоря уже о н а д е Раздался необычный сигнал телефона. Они осмотрелись, чтобы определить источник звука. Ничего не нашли. Сигнал продолжал идти. Бергер вынул свой собственный мобильник, потом бордовый аппарат Ивана г р а н с т р ё м а Оба телефона молчали. А у Блум теперь и телефона-то не было. И все-таки они поняли, что сигнал исходит от нее. Она порылась в карманах, достала незнакомый мобильник, поняла наконец, что это одноразовый телефон Риты, который лежал у входа в земляной подвал. Она нажала на зеленую кнопку одновременно включив громкую связь. Да? Алло. Кто это? Женский, немного заторможенный голос, смутно знакомый и в то же время совсем незнакомый. Ни Бергер, ни Блум не могли понять, кто это. Это? Молли, осторожно ответила Блум. Молли, ч е р т возьми, хотя бы ты жива. Надя воскликнула Блум. Блин, я вспомнила р и т и номер. ч е р т я сделала это. Невероятно. Теперь и Бергер узнал голос Нади, но он был не такой, как обычно, совсем другая манера говорить. Судя по всему, она находилась под воздействием какого-то наркотика. Он не осмеливался даже думать о том, чему она подверглась. Я у полковника, сказала Надя. Он похитил еще какую-то полисменшу и держит ее здесь, в какой-то арке. Она жива? – спросила Блум, затаив дыхание. Думаю, да. Он размышляет, что бы с ней сделать. Где ты, Надя? Не знаю. Мне кажется, где-то в с к о н е Хотя в с к о н е воскликнула Блум. Провинция на юге Швеции. Тут большой роскошный дом, кажется, весь из стекла, стоит на холме. Внизу вода, узкая полоска, как кишка. Я его резиновая кукла. Мне больше не нравится быть под наркотой. Гадость. От этого только больнее. Постарайся потерпеть, сказал а б л у м Ты сильная Надя. Соберись. Почему ты решила, что вы в с к о н ы Он сказал, что там внизу Дания, маленькая отсталая. Хотя, хотя? Хотя он сказал, что мы на острове, как в Исландии, а Скона ведь не остров. Ох, я не знаю. Можешь еще что-нибудь подсказать, Надя, то, что поможет нам найти тебя. Черт, он идет. Пора заканчивать. Если получится, сохрани телефон, Надя, пожалуйста, спасите меня. А потом в трубке все затихло.